Глава 16. А кто у нас такой маленький? А кто такой хорошенький? Да ты же мой замечательный мальчик. Я отсохнула вызов улыбку у маленького Кирюшки и нежно погладила его по животику. Зайчик ты мой крошечный. Ох, рада, Алевтина рассмеялась. Избалуешь его, что я потом делать буду? Ой, Как будто у тебя малый нянек, передразнила её в ответ и вновь посмотрела на мальчугана, который довольно сильно обхватил мой палец и теперь пытался тянуть его себе в рот. Саша, ты посмотри, что он делает. Каждый день появляется что-то новое. Не устаю удивляться тому, как быстро развиваются дети нагов. Алевтина качнула головой. Да, согласилась с ней Александрит. Особенность расы. Удивительное и невероятное. Когда Аматей был крохой, я больше всего боялась, что он вырастет, и я не успею прочувствовать вкус материнства. Ведь младенчество особый возраст. В это время малыши особенно сладкие. Очень сладкие, согласилась я и наклонившись, поцеловала карапуза в живот. Проворные детские пальчики тут же зацепились за мои волосы, и я рассмеялась. Хулиган. Алевтина, с тобой Майсар на связь не выходил? поинтересовалась Александрит. Нет, так очнула головой. А Андер? То же самое. Мне очень интересно, куда они так поспешно слиняли? И главное, зачем? задумчиво произнесла Саша. А если они отправились к Арлину? я вопросительно посмотрела на девочек. Да нет, уверенно заявила Аля. Они бы не посмели, хотя Саша, а почему Андер так категорически настроен против Рады? Он не против неё, Саша нахмурилась, но очень не хотел, чтобы я ей помогала. Не знаю, кто ему хвост прижжал, но думаю, скоро всё поймём. Как только увижу его, сразу устрою допрос с пристрастием. Звучит как-то кровожадно, усмехнулась Аля. А то, рассмеялась Саша ей вслед. Кстати, Вроде они обещали вернуться сегодня вечером, а все нет и нет. Загуляли наши мужья, вот точно. Пока девочки переговаривались, я занималась с Кирюшей. Он был таким замечательным маленьким мальчиком, и прижимая его к груди, я невольно поняла, что тоже хочу сына, и даже имя автоматически всплыло в голове. Руслан, как у моего брата. При мыслях о родном человечке внутри все сжалось. Но я постаралась отстраниться от этих раздумий, потому что ничего изменить не могла, а терзать свое сердце не было смысла. Внезапно в коридоре послышались тяжелые шаги. Аля с Сашей как-то одновременно встрепенулись и обменялись взглядами. Кажется, вернулись наши беглецы. И действительно, в гостиную вошел Майсар, за ним Андер, а потом и Арлин. Я испуганно вздрогнула и затаив дыхание уставилась на него. Он был уставшим, похудевшим, но в глазах бурлило столько эмоций, что его взгляд меня пугал. Мужчина, стоящий передо мной, был похож на безумца. Что он тут делает? Али первой пришла в себя от неожиданности и вскочив встала передо мной, невольно желая защитить Андер Саша заняла место рядом с подругой. Ты зачем его сюда привёл? Искорка, Александрит, давайте оставим Раду и Арлина наедине. Им нужно поговорить, спокойно произнёс Майсар. Я её одну с этим алчным змеюкой не оставлю, решительно заявила Аля. Искорка, нах шагнув вперёд, поверь, так надо. Возьми Кирана и идём. Нет, Он её обидит её, обещаю. Ты веришь мне? А не только поговорят. Девочка. Андер подошёл к Саше. Пусть они поговорят, пожалуйста. Ты ничего объяснить не хочешь? поинтересовалась она. Нам нужно многое обсудить, но не здесь. Александрит. Любимая, давай ты просто сделаешь, как я прошу. Поверь, так надо. И когда ты узнаешь почему, поймёшь, что я был прав, раду никто не посмеет обидеть. Девушки посмотрели друг на друга, а потом синхронно обернулись на меня. Прекрасно понимая, что разговоры не избежать, кивнула. Девочки, идите. Нам действительно, наверное, нужно поговорить. Если что, Алевтина наклонилась и подхватила Кирюшку на руки. Мы поблизости. И главное, не бойся. Это алчная змеюка, тебе теперь никто. Ты свободная женщина и находишься, она специально повысила голос. Под защитой, Май Сара. Александрит подошла к Арлину и решительно заявила: "Только попробуй её обидеть". Скорей они ушли. Вскорей они ушли, и мы остались с Нагом наедине. Он сделал шаг ко мне и с предыханием выдохнул: "Цветочек". Я вскочила с софы и выставив вперёд руку, твёрдо сказала: "Не подходи". "Рада", расстроенно выдохнула Ларлин. "Ну почему всё так? Почему ты сбежала? Почему?" Я усмехнулась, пытаясь скрыть за карикатурной улыбкой своё волнение. "Ты спрашиваешь почему? Неужели сам не понимаешь?" Нак продолжал вопросительно на меня смотреть. Стало понятно, что он действительно ничего не понимает. Потому что не желаю быть рабыней. Я родилась свободной, и меня пленили не по моей воле. Цветочек. Арлин сделал шаг ко мне, но под моим нахмуренным взглядом замер словно статуя. Ты для меня не рабыня и никогда ею не была. Да? Именно поэтому ты решил изменить мой организм. Прекрасно знаю, что это медицинское вмешательство я могу просто не пережить. Изменение ДНК едва не стоило Саше жизни. А ты решил меня пустить на опыты, тем самым чётко показав, что я ничего для тебя не значу. О чём ты говоришь? Арлин нахмурился. Я слышала ваш с Рафином ночной разговор. Ты рассказал ему, что кто-то заинтересовался мной. Тогда твой помощник предложил выход. И ты согласился с его предложением. Нак изменился в лице и стал ещё бледнее, чем был. Он устало провёл ладонью по лбу и просто выдохнул. Если бы ты дослушала весь наш разговор до конца, то узнала, что после долгих сомнений я решил отказаться от этого, потому что ты слишком мне дорога, и потерять тебя я просто не могу. Ведь ты моя Эйра. Что? Что ты сказал? Ты моя Эйра, повторил Арлин. Моя женщина, посланная мне самой вселенной, та, которую я всю жизнь ждал. Нет, покачал я головой. Не верю. И тем не менее, это правда, послышалось в ответ. Сначала в глубине души вспыхнули тёплые эмоции, ведь я хотел услышать эти слова. В груди стало так радостно, Но буквально через мгновение пришло горькое неверие. В голове пронеслось множество вопросов, но я задала лишь один, самый главный. Если это правда, то почему ты не сказал об этом раньше? Боялся? Арлин быстро преодолел расстояние, разделяющее нас, и просто обнял меня, крепко прижимая к себе. Боялся тебя напугать. Боялся, что моё признание ты воспримешь как давление. Давление, прошептал я, уткнувшись лицом в мужскую грудь. Рада. Я знаю, что был неправ однажды. Прости, что применил свой яд и заставил тебя стать моей. Прости, что струсил на утро и не признался в том, что ты моя Эйра. Хотел сначала показать тебе, как много ты для меня значишь, и лишь потом всё рассказать. Ведь я не знал, что всё произойдёт так. Я слушала Арлина, и меня разрывали противоречивые чувства. Сердце в груди дрожало. Мне так хотелось поверить, что его слова правда. Но я отодвинулась от него и заглянув ему в глаза, тихо спросила: "Ты зачем приехал? Прости. И прошу, вернись ко мне". последовала в ответ. Нет, качнула головой. Я не вернусь. Почему? Арлин схватил меня за руку и прижался к ней губами. Почему? Потому что слова это только слова, честно ответила ему, не желая скрывать свои эмоции. Я вижу, как мои подруги счастливы. Каждая обрела свой семейный очаг, наполненный любовью, теплом, взаимопониманием и равенством. Теперь точно знаю, что эра для каждого нага – это не просто супруга, а равный партнер в союзе. А я тебе никогда не была равной, Арлен. Ты все и всегда решал сам. И моя судьба с тобой – быть закрытой в апартаментах и горного городка, из которых можно выйти только в крохотный сад, потому что повсюду чужие самцы, как ты сам говоришь. Жизнь с тобой – это прозябание в клетке – хоть и золотой, поэтому прости, но я не вернусь. Рада, а я ведь приготовил для нас дом. Отвернувшись к окну, обхватила себя руками и, едва сдерживая слезы, хрипло сказала. «Уходи, ты зря приехал». «Я не отступлюсь», — послышалась в ответ, а затем раздался хлопок двери. Обернувшись, увидела, что нахожусь в гостиной одна. Рухнув на софу, уткнулась лицом в ладони и горько расплакалась, выплёскивая всё то, что было в душе. Первое, что я увидела, когда проснулась, огромный букет роскошных цветов на прикроватной тумбочке. Бутоны ослепительно белого цвета, мерцающие перламутровым сиянием, были будто созданы из снега. Сев на постели, подтянула колени к груди и, обхватив их руками, довольно вздохнула. От кого эти прекрасные цветы, даже сомнений не возникло. Ответ был очевиден Арлен. Вчерашнее признание этого змея выбило меня из колеи. Это было совсем неожиданно и прозвучало как гром среди ясного неба. Я уже прекрасно знала, что означает эйры для нага, и теперь всё в моей жизни окончательно запуталось. И что делать дальше, было совсем непонятно. Мои размышления прервал стук в дверь. Сеф и Абу в тапочки ответила: "Войдите". "Не спишь?" в комнату заглянула Аля. "Нет", улыбнулась я, накидывая халат. "Проходи". Алевтина вошла в мою спальню, окинула удивлённым взглядом букет и хмыкнула. Арлин начал действовать. "Ох, сейчас будет Вицево вокруг тебя ужом". Что мне делать? Я посмотрела на молодую женщину. Аля присела на краешек кровати и взяла меня за руку. Рада, скажу честно, я совершенно не ожидала, что ты Эйра, для этого алчного змеюки Арлина. Да, наверное, никто подобного не ожидал, вздохнула я в ответ. Могу тебе сказать одно: он точно не отступит. Аля грустно посмотрела на меня. Я не готова жить по его правилам, призналась ей. Просто больше не смогу. Знаешь, Алевтина улыбнулась, новость о том, что я Эйра Майсара, меня тоже ошеломила. И первой реакции было категорическое нет. Но потом со мной долго разговаривал Андер. И тогда он сказал одну правильную вещь. Какую? Мир нагов? Действительно очень жесток. Без поддержки семьи и сильного мужчины рядом женщины всегда будут в опасности. А мы, девушки с земли особенно, потому что самцов просто магнитом тянет к нам. Андер тогда правильно разложил всю ситуацию по полочкам, напомнив, что без сильного покровителя я уязвима и любой сможет обидеть меня. Аля замолчала, опустив взгляд. Она слегка сжала мою руку, а потом призналась: "Знаешь, но ничего страшнее, чем жить в подвешенном состоянии, и каждое утро думать о том, что будет с тобой к вечеру продадут, накажут, подарят. Я тогда так устала постоянно бояться, устала быть никем и безропотно подчиняться, устала чувствовать себя рабыней. Именно поэтому Я согласилась дать Майсу ару шанс. Это было намного разумнее, чем очередное бегство неизвестно куда. И знаешь, мне ещё ни разу не пришлось пожалеть о том решении. Ты думаешь, Арлину нужно дать шанс? Рада, скажу честно, он от тебя не отстанет, но ведь и ты к нему не равнодушна. Али хитро посмотрела на меня. Не знаю, Пожала плечами в ответ. Я уже ничего не знаю. Знаешь, каким был Майсар, когда мы познакомились? Невыносимым, самовлюблённым, упёртым диктатором. А теперь он нежный защитник, хороший муж и замечательный отец. Но это не его достижение, а мои. Это я его таким сделала. Пойми, ради Эйры наг перевернёт галактику. И если тебе Арлин хоть капельку дорог, И в твоём сердце есть для него место. Мой совет: дай ему шанс. Только теперь ваши отношения должны строиться на твоих условиях, и никак иначе. А ведь Алевтина была права. Сейчас ситуация изменилась, и я могу вновь, как прежде, сама управлять своей жизнью и строить её так, как хочу. Если Арлин меня действительно любит, то примет и поймёт А если нет, значит у нас с ним разные дороги. Спасибо, я обняла подругу. Спасибо за понимание и поддержку. Рада, шепнула она. Помни, что ни я, ни Сашка не позволим никому тебя обидеть. И твой алчный змеюка у нас по трунке ходить будет и наконец-то осознает, как попал. Земные женщины, не шутка. Он не мой. буркнула я. Аля отодвинулась, взглянула мне в лицо и цокнула: "Ну да, не твой. Именно поэтому твои глаза сияют впервые с того момента, как ты оказалась здесь. Не выдумывай ерунды", махнул рукой. "Хоть сама себе не ври", засмеялась Алевтина и встала. "Скоро завтрак. Сегодня ты должна быть самой красивой, а мне пора к Кирюшке и Майсару". которые с утра опять муштруют гувернантку. Надо девушек спасать, а то точно останусь без нянек. Что я тогда делать буду? Аля, махнув рукой, оставила меня одну. Наш разговор вышел довольно продуктивным, и мне было о чём подумать. Мысленно взвешивая все за и против, направилась в душевую. В голове был бардак, а на душе полная растерянность. С одной стороны, Арлен действительно заботился обо мне, правда, по-своему, своеобразно, как умел. Он оградил меня от тех трудностей, что выпали на долю Саши и Алевтины, и на самом деле многое позволял, как выяснилось. Ведь по традициям змеиного общества женщины обычно проводили время под чутким присмотром отцов, братьев и мужей. С другой стороны, этот маг был эгоистом. и в первую очередь всегда ставил превыше всего свои желания. И договариваться с ним весьма непросто. Хотя возможно. Закрыв глаза, стоя под струями горячей воды, я вспоминала те моменты, которые мы пережили вместе, и в душе растекалось тепло, и как-то само по себе пришло на ум, что Алевтина права. И если я сейчас не дам Арлену шанс, то, возможно, в будущем об этом сильно пожалею. Когда я вышла из душа, в моей спальне ждала Саша. Она встретила меня улыбкой и хитрым взглядом. "Прости, что ворвалась вот так без приглашения, но я подумала, что тебе понадобится к завтраку платье. Особенное платье", прошептала женщина и протянула мне чехол. "Примерь". Я расстегнула его и ахнула. Наряд был потрясающего лазурного цвета. из лёгкой полупрозрачной ткани. Лиф украшало узор вышитый золотом, а на широком поясе сверкали настоящие бриллианты. "Это очень шикарное платье", посмотрела она на Сашу. "Я не могу принять такой дорогой подарок. Бери, бери, и пусть оно станет тайным оружием и ещё сильнее подчеркнёт твою природную красоту. А сейчас одевайся". Я стояла перед зеркалом, поправляя небесно-голубого цвета кружева на глубоком вырезе, пытаясь поднять лиф повыше, чтобы чуть-чуть прикрыть зону декольте. А когда осознала, что это в принципе невозможно, с сомнением произнесла: "Может, накинуть на плечи какой-нибудь палантин или накидку? Не надо". Саша чуть качнула головой и подмигнула мне. "С третьим противником во всеоружии, пусть знает наших". говорят, нет ничего сильнее, чем женская красота. Вот и проверим это на Арлине. Александрит, боюсь, что эта проверка может плохо закончиться для меня, посмотрела на подругу и призналась. Не хочу дразнить хищника, и вообще я ещё не знаю. Рада, Саша приобняла меня за плечи. Решение всё равно останется за тобой, но мне кажется, теперь всё по-другому. Ты больше не рабыня, а свободная женщина. И пусть Арлинна сознаёт, что ты падать в его объятия просто так не собираешься. Он упустил свой шанс, и теперь пусть добивается твоей благосклонности. А иначе сердце такое бриллианты завоюет кто-то другой. Думаешь? Угу, она усмехнулась. И в обиду тебя никто не даст. А сейчас пора. Думаю, нас уже заждались, улыбнувшись Саше, тряхнула белоснежными локонами, россыпавшимися по плечам, и направилась в столовую. Арлин при моём появлении замер с удивлённым выражением лица. Сегодня мужчина выглядел намного лучше, чем накануне. Мознов по нему взглядом посмотрела на Алю, которая встретила меня одобрительной улыбкой. Кто-то хмыкнул. И, судя по тому, как за моей спиной цокнул Александрит, это был никто иной, как Андер. За столом было всего три свободных места. Одно явно для Саши рядом с мужем, другое – возле Арлина, и третье – напротив него. Недолго думая, именно туда я и села. В столовой повисла тишина. И тут раздался голос Майсара. «Да уж, какая красавица!» А может, вспомнить старые добрые времена и возобновить традицию с гаремом? Я бросила на него испуганный взгляд, Арлен зашипел, а Аля так посмотрела на мужа, что тот тут же стал оправдываться. Искарка, ну сама подумай, какой гарем? Ну ты что? Не обижайся, любимая, это всего лишь шутка. Алевтина прожигала супруга взглядом, и не знаю, чем бы это закончилось, если бы Андер не рассмеялся. Смотрю, отец, жизнь тебя ничему не учит. Сколько раз говорил: сначала думай, потом говори. Да я пошутил, виновато вздохнул Майсар. И сколько единственное для меня. Али бросила на мужа смеющийся взгляд и едва сдерживая смех, важно сказала: "Да, мы земные женщины такие, и никаких гаремов в своём доме не допустим". А потом выразительно посмотрела на Арлина, который едва заметно ей кивнул. Давайте уже спокойно позавтракаем, предложила Саша, стараясь сгладить неловкую ситуацию. Так и есть хочется. Алифтина подала служанке знак, и уже через мгновение стол был заставлен разнообразными блюдами. Завтрак проходил в относительном молчании, лишь Майсар и Андер перекидывались редкими общими фразами. В воздухе буквально витало всё общее напряжение. Я постоянно чувствовала пристальный взгляд Арлина, но старалась на мужчину не смотреть. Видимо, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, Андер как бы между прочим поинтересовался: "Какие планы на сегодня?" "Не знаю", пожала плечами Александрит. "Если честно, ничего не хочется. Совсем ничего". Мужчина наклонил голову, хитро прищурился. Что ты хочешь мне сказать? послышалось в ответ. Может, все вместе отправимся к озеру? Андер посмотрел на Сашу, а потом перевёл взгляд на отца. Возьмём детей, пусть малышня порезвится возле воды, а Матэй немного постреляет из лука, который я ему подарил, да и Кирану свежий воздух пойдёт только на пользу. Какая замечательная идея. Саша прислонилась к плечу мужа. Мы с девочками с удовольствием погреемся на солнышке, да? Давно мы не выбирались на природу, согласилась с ней Алевтина и бросила Лукалев взгляд на мужа. Что скажешь? Искорка, ты же знаешь, всё будет так, как захочешь. И подлизывайся. Чисто из вредности пробормотала Алевтина, делая вид, что обижена на мужа, хотя уже и сама не могла скрыть улыбки. Рада, а ты что скажешь? Поинтересовался Андер. Я посмотрела на него и улыбнулась. Думаю, пикник на природе это замечательная идея. Тогда решено. Майсар хлопнул ладонью по столу. После завтрака сразу отправляемся. Я случайно посмотрела на Арлина и моментально столкнулась с его внимательным пристальным взглядом. Он так смотрел, будто никак не мог поверить, что это я. В глазах Нага было океан эмоций, которые накрывали меня, словно огромной волной, полностью лишая спокойствия. Рада внезапно лефтино позвала меня, вспомнив, что мы здесь не одни, вздрогнула, покраснела и посмотрела на подругу. Она хитро улыбнулась, сделав вид, что ничего не заметила, и спросила: "Тебе не нравится завтрак? Ты почти не притронулась к еде". не хочется. Но ничего, на природе у тебя обязательно разоиграется аппетит. После завтрака я с девочками поднялась наверх. И едва мы оказались подальше от мужчин, Саша выдохнула. Арлин с тебя взгляда не сводил. Что ли ещё будет? усмехнулась Алифтина, открывая шкаф. Он поймёт, какое сокровище потерял, и надеюсь, осознает все свои ошибки. потому что наша рада к нему не равнодушна и точно даст ему шанс. И выдумывайте, махнула я рукой. Ещё ничего не решено. Ага, раздалось в унисон. И в этот момент в колыбели пискнул Кирюшка. Проснулся мой зайчик, улыбнулась Алевтина. Теперь точно нормально собраться не даст. А давай я с ним прогуляюсь. Аля посмотрела на меня и с сомнением протянула: "Но ведь тебе тоже надо переодеться. Да у меня и вещей особо нет, пожалуй, плечами. Сейчас мы исправим". Аля распахнула шкаф: "Выбирай, что понравится, а я пока покажу тебе купальные костюмы. Правда, они весьма специфические". В смысле. "Сейчас увидишь", хохотнула Александрит. И действительно, я очень удивилась. Увидев своеобразные комбинезоны из эластичной ткани, представляющие собой лосины до колен и некое подобие футболки. Это что? Купальники? Наги весь Марий в Ниве, поэтому никто не должен увидеть то, что предназначено для мужа, рассмеялся Саша. Но ведь он будет полностью обтягивать тело, изумилась я. Ну как-то так, Аля развела руками. Вот такая тут мода. А сейчас выбирай что-нибудь из одежды. Переодевшись в простой лёгкий сарафан, взяла люльку с Кирюшей и направилась в сад, позволяя девочкам спокойно подготовиться к предстоящей поездке. Усевшись на скамейку, подхватила ребёнка на руки и прижала к себе. Уар. Малыш издал переливный звук. Ты мой хороший, такой маленький, такой сладкий. Я Сокола фыркала, говорила всякие нежности, играя с малышом, и совершенно не ожидала услышать: "Ты будешь хорошей матерью". Резко обернувшись, увидела в беседке, расположенной рядом Арлина. Давно ли он здесь? Почему я его не заметила? Следит за мной или это случайная встреча? В голове пронеслось множество вопросов. Тем временем Мак подошёл ко мне и спросил: Можно я присяду? Вскинув голову с удивлением посмотрела на него, потому что впервые на моей памяти он спросил разрешения, прежде чем что-то сделать. Конечно, я чуть подвинулась. Арлен сел рядом со мной и тяжело вздохнул. Он был так близко, что мне казалось, я чувствую его дыхание. Близость мужчины меня волновала, но я старалась этого не выдать. Тебе понравились цветы? Как бы между прочим поинтересовался он. Спасибо, они красивые, ответила я, подумав о том, что наш разговор наполнен неловкостью. Мы как будто оба не знали, о чём говорить, хотя уверена, каждому было что сказать. Молчание затягивалось. Арлин не спешил. А я не собиралась его торопить. Ситуация сложилась непростая, и в данном случае эмоции здесь не были главными. Нам нужно было учиться взаимному пониманию, но сделать это можно только обоюдно и никак иначе. И мне казалось, что Наг просто к этому не готов. "Рада, посмотри на меня", внезапно попросил мужчина. Я повернула голову и буквально утонула в янтарных омутах Тёмный вертикальный зрачок пульсировал просто завораживающе. Нак смотрел, не отрываясь, и в его взгляде было столько нежности и ласки, что у меня перехватило дыхание. Сложно поверить, что ты для кого-то можешь стать целой вселенной, а ещё труднее довериться тому, кто однажды не оправдал твоего доверия. Арлин очень осторожно погладил меня по щеке и шепнул: Ты вернёшься ко мне, Рада. Нет, качнула головой. Ты для меня самое дорогое, что есть в этой галактике. Почему ты мне не веришь? Но ну, почему же верю? грустно улыбнулась я. Но ты пойми, моё возвращение ничего не изменит. Между нами нет взаимопонимания, а без этого нормальные отношения, в принципе, невозможны. Пока ты не поймёшь, что мы равные партнёры и должны договариваться, у нас нет будущего. Знаешь, когда стало известно о твоём исчезновении, мир померк в моих глазах, и тогда я испытал такую боль, умирая от страха, что с тобой что-то случилось. А когда выяснилось, что ты сама сбежала, рада. Я очень долго думал, И не буду скрывать, сначала не понимал причин твоего бегства. А потом поговорил с Мунирой, Андром и Майсаром, выслушал твоё видение нашей жизни и теперь прекрасно осознаю, как был неправ. Знаю, что прошлого не исправить, но будущее в наших руках. И поверь, со своей стороны я сделаю всё возможное, чтобы твои глаза сияли от счастья. Арлен Время всё расставит по своим местам. А пока одни слова и обещания. Знаешь, это лишь пустой звук, ответила я предельно честно. Не гони меня, послышался шёпот, а потом я почувствовала прикосновение мужских губ к своему виску. Цветочек, если бы ты только знала, как мне было страшно за тебя. Но знаешь, если бы ты не сбежала, я бы и не понял, как ошибался. Рада, раздался голос Алевтины. Кажется, нам пора. Я посмотрела на притихшего малыша, который сладко задремал у меня на руках, встав, осторожно уложила его в люльку и только хотела её поднять, как Карлен предложил: Давай помогу, если ты, конечно, не против. Хорошо, изумлённо ответила я, подумав о том, что ещё совсем недавно Наг бы просто подхватил ребенка и произнес что-то из серии «Тебе поднимать тяжелое нельзя». А сейчас? Неужели Арлен действительно согласен договариваться? Поверить в это было очень сложно. Когда мы подошли к дому, а Левтина и Саша переглянулись, Андер ухмыльнулся, а вот Майсар промолчать не смог. Задумчиво цокнув, он протянул. Вы смотритесь как молодые родители. Замолчи, Аль пихнула мужа в бок. А что я такого сказал? Накудивлённо уставился на жену. Они же действительно красивая пара. Папа, простонала Андер. Что, папа? Что, вот сговорились? Он подошёл к Карлину и взял люльку с малышом. Вот вырастет Киран, он всегда будет на моей стороне. Майсар, Саша подошла к свекру и взяла его под локоть. «Не сердись на них!» «Александрит, разве я не прав, сказав, что они подходят друг к другу?» «Иногда бывают моменты, когда лучше промолчать». Она улыбнулась. «Ты же это понимаешь?» «Понимаю», — Майсар задумчиво кивнул. «Я многое вижу, понимаю и знаю. Да все присутствующие все понимают, просто каждый играет свою роль». А я хочу, чтобы эти двое как можно скорее всё выяснили и стали счастливыми. И на этом точка. А сейчас идёмте, а то дети уже заждались. Саша чуть отступила, и он широким шагом направился вглубь сада, где нас уже ждал большой вместительный лайт. Простите, Али посмотрел на меня. Мой Сары иногда бывает невыносим, закончил за неё Саша. Да нет, кивнул головой Арлин. Он прав. Я удивлённо приподняла брови, и тут Нак шагнул ко мне и взял за руку. Нам действительно пора. Дети ждут. Стоит ли говорить, что во флайте мы сидели в соседних креслах, и весь полёт мою ладонь из плена так никто и не выпустил. А я? Я просто улыбалась, чувствуя в душе приятное тепло.